Глава девятая «Я!» — не дав лекарю договорить, воскликнула я. «У меня есть дар и резерв. У меня хороший резерв, второй по объему по шкале Ригермана». «Даже так?» — брови лекаря поползли вверх. «Простите, я, кажется, не расслышал. Кем вы приходитесь, графу?» «Я замялась» понимая, как дико в свете сказанного прозвучат мои слова, но другого ответа у меня всё равно не было. «Я служанка графа». Брови лекаря подскочили ещё выше. «Так получилось. Это сейчас неважно, ведь так. Главное, что я смогу вам ассистировать. Я умею делиться магической энергией, куда можно положить руку». Дело в том, что для обмена энергией нужен тактильный контакт с кожей. Достаточно даже просто взять реципиента за руку. Но Левендорн — лекарь, руки понадобятся ему для операции. Обычно лекари надевают специальный халат с клапаном на спине, чтобы ассистент в любой момент мог его поддержать, положив на нее руку. Но сейчас на Левендорне был обычный светский костюм, и мой вопрос был вполне уместен. «Ему на солнечное сплетение», — кивнул лекарь на Вотергейма. «Мне хватит резерва, чтобы справиться с этими ранами, а графу нужна подпитка, чтобы его резерв не опустел окончательно и каналы не схлопнулись». Я не знаю, сколько времени понадобится на операцию, но все это время вам нужно будет медленно, но постоянно вливать ему в источник энергию. В источник? Напрямую?» Удивилась я. «Обычно этого не требуется. Более того, это вредно и для донора, и для реципиента Если только...» не нанести донору на руку специальную руну, которая вырезается прямо на коже и шрам, от которой невозможно свести. «Именно!» — внимательно посмотрел на меня лекарь. «Иначе не выйдет. У графа крайне сложная ситуация, и магические каналы могут не принять вашу энергию, а вот ту, что вы вольете напрямую в его источник, Он сумеет быстро переработать и сделать своей. Есть еще множество нюансов, но их долго объяснять. Вотергейм снова застонал и заметался. Вены на его шее вздулись. Он так крепко сжал челюсти, что я услышала скрип зубов. Как же ему было больно. «Не нужно ничего объяснять», — решительно произнесла я села прямо на пол у дивана и положила руку на лоб Эрика в надежде, что от прохладной ладони ему хоть на мгновение станет легче. «Я согласна. Вырезайте руну!» и протянула вторую ладонь Левендорну. Мгновение лекарь вглядывался мне в глаза. «Господину графу очень повезло со служанкой», наконец произнес он и, больше не мешкая, открыл свой саквояж и начал выкладывать на стол необходимые инструменты. «Марта!» Внезапно услышала я тихое и посмотрела на Вотергейма. Хотела было убрать руку с его лба, но он попросил. «Нет, не убирай, так легче». Я же смотрела в его полные муки глаза и готова была сидеть так сколько угодно, Только бы ему это помогло. Невольно погладила его по голове. «Не уберу». «Спасибо». Эрик закрыл глаза и, кажется, снова впал в подобие забытья. «Марта, сейчас я перенесу графа на стол. Так мне удобнее будет проводить операцию. А вы садитесь на стул и давайте руку». Левендорн быстро скостовал заклинание магических носилок и перенёс Вотергейма. Я, не теряя ни секунды, сделала, как он сказал, и вытянула вперёд руку. Левендорн крепко её ухватил, а в другой его руке сверкнул скальпель. «Не бойтесь, больно почти не будет, я обезболю. Совсем снять неприятные ощущения, к сожалению, нельзя». Иначе руна будет бесполезной. Стоит отдать лекарю должное. Он быстро справился. Но, боги, если это неприятные ощущения, то какова же настоящая боль от нанесения этой руны? Я слышала, что это очень неприятно, но не ожидала, что настолько. Знания об этой руне пришли к нам с демонического плана, а там редко что-то делается без боли. Рисунки демонов вырезаются на коже, но они как-то взаимодействуют с магическими потоками мага, и именно это вызывает такие мучительные ощущения. Что же сейчас испытывал Эрик, если такие руны пошли в разнос? А что испытывал, когда их наносили? Слёзы полились из моих глаз, и справиться с ними удалось не сразу. И все же я не жалела. Боль была острой, но короткой. И если это плата за жизнь человека, то я готова вытерпеть её снова. Только не прямо сейчас. Духу вряд ли хватит. «Вы молодец, Марта!» — подбодрил меня лекарь и обработал рану специальным составом. Кровь перестала литься, но заживлять рану было нельзя, иначе руна станет неактивной. Пока я её разглядывала... Лекарь быстро нарисовал специальным составом такой же рисунок на солнечном сплетении Вотергейма. Вырезать ее на теле реципиента к счастью было не нужно. Вот, кладите руку ему на солнечное сплетение. Не бойтесь, когда почувствуете, что она будто приклеилась. Это нормально. Левендорн внимательно проследил за моими действиями. А теперь, «Маленькой струйкой начинаете вливать магию в источник графа». «Вот так! Молодец!» Он посмотрел на тяжело дышавшего Вотергейма, наложил на него обездвиживающее заклинание и сосредоточенно произнес. «А я, пожалуй, начну».